Я услышал далекий шум. В окружавшей нас все это время тишине он казался громом. Я поспешно разбудил Марику. «Что?» — уставилась она на меня. «Там за стенами что-то происходит. Слушай». Она прислушивалась и посмотрела на меня. В ее глазах я увидел надежду. «Это за нами», — внезапно сказала она. «Ага, за нами. С чего ты это решила?» «Готовь заклинание, Мирн». «Сказано, готовь заклинание, значит, будем готовить». Шум тем временем все усиливался, приближаясь к нам. А спустя некоторое время в одну из стен кто-то начал долбить со страшной силой. С каждым новым ударом на пол падали куски камней. «Будем надеяться, что это друзья», — пробормотала Марика. Мы сели рядом и приготовились к встрече. Вскоре в стене появился пролом, который быстро расширился, и перед нашими глазами появился тролль с собственной персоной. Увидев меня, моз издал радостный рев и в следующий миг стиснул в объятиях с такой силой, что чуть не выдавил из меня жизнь. Выпустил он меня на свободу, только когда я уже начал задыхаться. «Рад вас видеть, хозяин!» — проревел он. «И я тебя рад видеть!» — не стал я кривить душой. «Как ты здесь очутился?» «Это все Горд». «Горд» — знакомое имя, но не больше того. Марика знала магов совета, естественно, лучше меня. Но он же старик, вырвалось у нее. Как видишь, нет, рассмеялся тролль. Сразу старики записывать! Ваше Величество, нельзя же так! Голос, который мы услышали, принадлежал седому, но весьма бодрому старику, который появился в проломе так любезно сделанном мозом. Я не хотел тебя обидеть, виновато улыбнулась Марика. Да ладно, чего там? Город прошептал заклинание, и перед нами появился портал. Быстрее, ваше Величество! пока местные не пришли в себя от столь наглого вторжения. Нам с Марикой не надо было повторять дважды. Никогда еще путешествие через порталы не было для меня столь желанным.